Народ Дарина О том, откуда пошли гномы, и сами они, и эльфы рассказывают много странного. Но дело это очень давнее, и многого здесь не скажешь. Старейшего из семи праотцов гномы зовут Дарин. От него ведут род цари-долгобороды. Дарин долго спал один, а когда в глубине времен пробудился его народ, он пришел в Азолнубизар, и поселился в пещерах на восточных склонах Мглистых гор. Так было положено начало знаменитым Марийским копьям. Долго жил Дарин, и во многих землях был известен как Дарин Бессмертный. Но вот в конце предначальной эпохи он умер и был похоронен в Казад-Думе, однако род его никогда не пресекался. Пять раз рождались в этом роду наследники, столь похожие на Дарина, что им давали его имя. Гномы считали Дарина бессмертным, который возвращается. У этого народа есть много странных преданий о себе и своем месте в мире. В конце первой эпохи велики были мощи богатства Казад-Дума созданные трудами искусного и мудрого народа Нограда и Белегоста. Эти прекрасные города в Синих горах были разрушены при падении Тонгара-Дрима. Однако не иссякло могущество Мории. Она процветала даже в черные дни владычества Саурона. Регион был разорен, но за закрытыми наглухо воротами Мории Жил многочисленный и доблестный народ, против которого даже Саурон не решался выступать открыто. Богатство подгорного царства долго оставалось нетронутым, а вот население стало убывать. В середине Третьей Эпохи трон снова занял Дарин, шестой государь, носивший это имя. В мире опять росла сила врага. Завеса тьмы накрыла лес, подступавший к порогу Мории. Зашевелились разные лиходейские твари, но о самом Сауроне речи пока не было. Гномы тем временем в поисках легендарного Митриля зарывались все глубже под Баразинбар, пока не разбудили глубинный ужас, скрывавшийся здесь со дня прихода воинства Запада. Это был один из уцелевших под Тонгородримом Балрогов Моргота. Он убил государя Дарина а через год его сына, Найна Первого. Так пришел конец Марийскому царству. Те, кто населял его, либо погибли, либо бежали в дальние края. Многие гномы, покинувшие Морию, отправились на север. Трайн Первый, сын Найна, привел их к одинокой горе у восточных окраин Лихолесья. Он стал первым царем под горой. Здесь Трайн нашел огромный алмаз, Аркинстон, сердце горы. Его сын, Торин I, ушел еще дальше на север, в Серые горы. Постепенно там собралась большая часть народа Дарина, ибо горы скрывали в себе множество богатств, и до этого времени их никто не разрабатывал. Правда, на равнинах за горами водились драконы. Поначалу гномы не придали этому значения. И напрасно. Прошло много лет, драконы размножились, осмелели и объявили гномам настоящую войну. Они похищали созданные ими прекрасные вещи, охотились за сокровищами, и кончилось тем, что Дайн Первый со своим вторым сыном Фрором погибли у самых ворот собственного дворца, убитые огромным стылым червем. Жить в Серых Горах стало невозможно. И тогда Грор, третий сын Дайна, увел многих к рудному кряжу, а Трор, старший, вернулся с остальными к Эребору. Он вернул Аркинстон в подгорный дворец Трайна. Народ его жил в довольстве, богатство гномов росло. Здесь возникла и окрепла дружба гномов с людьми, Народ Дарина славился не только изготовлением прекрасных драгоценностей, но и бесценного оружия и доспехов. Руду доставляли из рудных гор. В то время северяне, жившие между Келдуином, Быстрицей, и Карненом, река Руди, освободили свои земли от врагов, и под их защитой гномы Эребора жили в покое и достатке, в подземных чертогах, не прекращались пиры и не смолкали песни. Слухи о богатствах Херибора разошлись широко и не миновали ушей драконов. Величайшим из них в то время по праву считали Смога Златолюба. Он-то и начал войну, напав с воздуха без предупреждения на владение царя Трора. «Гора запылала», а вскоре и весь край пришел в запустение, даже Эсгород был разрушен и обезлюдил. Смог проник в главный чертог и теперь неотлучно лежал там на груди золота. Однако многим подданным Трора удалось спастись от пожаров и разорения. Спасся и сам Трор с сыном Трайном Вторым. Вместе с детьми Трайна Второго, Торином, впоследствии прозванным Дубощитом, Фрерином и Дис, они ушли на юг и вынуждены были скитаться долгие годы. Время шло, и вот однажды старый, нищий и отчаявшийся Трор отдал Трайну единственное сокровище, которое ему удалось сохранить. Последнее из семи колец, находившихся во владении гномов. И ушел неведомо куда со старцем по имени Нар. На прощание он сказал Трайну, — Хоть в это и трудно поверить, но оно может стать для вас началом новой судьбы. Оно способно вернуть богатство и славу нашему роду. Но для этого ему нужно золото. А где же его взять? — Разве ты не думаешь вернуться когда-нибудь в Эребор? — спросил Трайн. «Мне уже поздно думать о месте, вздохнул Трор. «Это я завещаю тебе и твоим сыновьям. Бедность и презрение к моей нищете доконали меня. Пойду навстречу судьбе, и будь что будет». Может, от горя и бедствий старый Трор слегка тронулся умом, А может, кольцо, ощутив, как его властелин наливается новой силой, толкнуло его на глупость? Но только они с Наром долго шагали на север, пока, миновав перевал Красного Рога, не спустились к открытым дверям Мории. Как не умолял Нар Трора проявить благоразумие! Бывший царь не послушал его, и с гордо поднятой головой, как подлинный хозяин, вошел внутрь. Назад он не вышел. Нар долго ждал в укрытии неподалеку от ворот. И вот на четвертый или на пятый день он услышал ужасный шум, вопли и звуки рогов, а потом по ступеням скатилось тело. Страшась самого худшего, Нар начал подкрадываться к нему, и тут из тени ворот его окликнул грубый громкий голос. «Эй ты, борода! А ну, упади сюда! Мы тебя видим, можешь не прятаться!» «Да не бойся, ты мне нужен для дела!» Не таясь больше, Нар подошел и склонился над телом. Да, это был Трор. Рядом, лицом вниз, лежала его отрубленная голова. Ноги у старика подкосились, и он опустился на колени. Раздался орочий хохот, и тот же голос произнес. «Нищим подобает ждать у дверей!» А если они залезают в дом непрошенными и начинают красть, с ними приходится поступать строго. Запомни, если еще кто-нибудь из твоего народа сунет сюда свою мерзкую бороду, его ждет то же самое. Отправляйся и передай это всем. А если его наследники будут спрашивать, кто теперь правит в море... Так имя правителя ты найдешь на лбу этого проныры! <свят> Нар с трепетом повернул голову убитого и увидел выжженное на лбу клеймо. Надпись была сделана рунами гномов, так что он без труда прочел имя — Азог. Весь народ гномов запомнил это имя навсегда. Нар хотел поднять голову царя, но Азог не позволил. «А ну, брось я! «Вот тебе подаяние, а теперь убирайся!» Маленький кошель упал у ног гнома. В нем было несколько мелких монет. Плача, старик пошел вниз по течению серебрянки. Один раз он оглянулся и увидел, как вышедшие из ворот орки рубят тело несчастного царя и бросают куски воронам. Трайн выслушал рассказ Нара, молча глотая слезы, и терзая свою бороду. Семь дней сидел он, не говоря ни слова, а на восьмой встал и произнес «Этого нельзя снести!» Так началась война между орками и гномами. Она была долгой и кровопролитной. Множество жестоких сражений происходило в глубинах земли. Трайн разослал вестников на север, на восток и на запад, Но прошло три года, прежде чем гномы собрали достаточно сил. К войску народа Дарина присоединилось огромное воинство, посланное домами других праотцов. Ибо бесчестье, нанесенное наследнику древнейшего рода, наполнило гневом все сердца. Выступив в поход, гномы осадили и разрушили все укрепления орков, какие встретились между Гундабадом и Аболонью. Сражения были безжалостны, но гномы побеждали, они были сильнее и лучше вооружены, а пламя гнева неугасимо пылало в их сердцах, заставляя обшаривать каждую нору и каждую пещеру в поисках Азога. Орки не выдерживали натиска, они бежали, и вскоре их последним оплотом осталось море. В погоне за ними воинство гномов спустилось в долину Азанулбезар. Два горных отрога стискивали ее, а посредине лежало легендарное озеро Келедзаром — сердце древнего подгорного царства. Когда гномы узрели ворота своей древней твердыни, крик их громом потряс долину, но перед ними стояло огромное орочье войско, последнее, оставшееся в распоряжении Азога. Поначалу казалось, что удача отвернулась от гномов, День битвы выдался унылым и серым, это было на руку оркам. К тому же числом они превосходили гномов, и позиция их была более удобной, потому что они занимали склоны над долиной. Но гномы не думали о выгодах и преимуществах. Битва началась. До сей поры при воспоминании о ней орки содрогаются, а гномы плачут. Передовой отряд вел Трайн. Его атака не удалась. С большими потерями Трайну пришлось отойти к лесу за заромом. На краю этого леса пал сын Трайна Фрерин и его родич Фундин. А сам Трайн и Торин получили легкие раны. Говорят, что когда в бою щит Торина был разбит, он отбросил его в сторону и отражал удары большим дубовым суком. Отсюда пошло его прозвище. В сражении долго не было перевеса ни у одной стороны, но вот позже всех подоспели гномы с рудного кряжа. Они и решили исход битвы. Закованные в броню воины Наина, сына Грора, прошли сквозь полчища орков к самому порогу Мории. Они свирепо рычали «Азог! Азог!» и крушили секирами всех, кто вставал на их пути. Найн встал в воротах и громко воззвал. «Азог! Если ты здесь, выходи!» И тогда из темноты вышел Азог. Огромный орк, быстрый, сильный, с ног до головы закованный в железо. За ним толпилась многочисленная охрана. «Как? Еще один нищий!» — зарычал Азог. «Хочешь и себе клеймо на лоб?» Он поднял секиру, и бросился на гнома. Найн был сильным и умелым воином, но битва длилась уже несколько часов. Усталость и гнев застили ему глаза, а Азок был свеж, жесток и коварен. Долго бились они. Собравшись силами, Найн обрушил на орка страшный удар, но Азок увернулся и успел задеть гнома по ноге. Найн потерял равновесие, качнулся вперед — И тогда секира Озога обрушилась ему на шею. Железный воротник доспеха выдержал удар, но кости гнома хрустнули, и он упал замертво. Торжествующий рев готов был вырваться из глотки победителя, но застрял в горле. Азог огляделся и увидел, что вся долина завалена трупами орков, а гномы в выступлении рубят направо и налево, не давая пощады. Орки бежали и выли на ходу, но их догоняли и убивали. В полубитве битвы Азог забыл о своей охране, и вот она лежит вокруг, и никто даже не шевельнется. Азог молча повернулся и бросился к воротам. Он, верно, и не видел, как вслед ему кинулся гном с алым топором в руках. Это был Дайн-железностоп, сын Найна. У самых ворот он настиг Азога и одним ударом снес ему голову. Так был совершен великий подвиг. Дайн в то время был совсем молод, впереди его ожидало множество битв и походов. Он прожил долгую жизнь воина и пал в войне кольца. Да, воин он был отменный, но, говорят, от ворот он спустился с посеревшим от страха лицом. Сражение было выиграно. Оставшиеся в живых гномы собрались в долине. Голова Азога с глубоко засунутым в пасть памятным кошельком с мелкими монетами торчала на колу. Но в ту ночь тишину озанул безара, не нарушали звуки победного пира и радостных песен. Едва ли половина гномов могла стоять на ногах, и далеко не всем из них суждено было исцелиться от ран. Утром к победителям обратился Траин. Он потерял один глаз, сильно хромал из-за раны в ноге и смог сказать только «Славно! Мы победили!» Дум наш!» В ответ он услышал скорбные слова. «Наследник Дарина! Хоть у тебя остался только один глаз, все же взгляни вокруг!» «Мы бились здесь, чтобы отомстить, и мы отомстили! Но победа оказалась настолько тяжелой, что нам не удержать ее!» Гномы из других родов сказали... Каза-Дум никогда не был домом наших предков. Зачем он нам? Нет куда ждать наград и не спрашивать спрашивать вируса убитых. Мы хотим вернуться домой, и чем скорее, тем лучше. Траин горестно спросил Дайна, а мой народ, он тоже покинет меня? Нет, — ответил Дайн, ты отец нашего народа, Мы сражались за тебя, и, если придется, будем сражаться вновь. Но мы не войдем в Казад-Дум. Я только заглянул в тень ворот, На этого довольно. Если хочешь, иди, но там, в тени, тебя ждет проклятие Дарина. Нам не одолеть такого врага. Надо ждать, когда изменится мир, и в нем появится сила, способная совладать с ним». «До тех пор народ Дарина не войдет в морею!» После битвы гномы вновь рассеялись по свету. Покидая Азалнубизар, с мертвых сняли оружие и доспехи, дабы они не достались оркам, если те вернутся в долину. Каждый гном, уходивший с поля битвы, был тяжко нагружен. Весь лес пошел на сооружение погребальных костров. С тех пор он не растет там больше. А дым от сожжений был виден даже в Лориене. Сжигать своих умерших не в обычаи гномов, но строительство каменных гробниц, как это у них принято, отняло бы многие годы. Оставлять же погибших на растерзание зверям или оркам было немыслимо. Вот и пришлось обратиться к огню. Но упавших возанул без оре славная память. Если сегодня кто-нибудь из гномов с гордостью скажет о своем предке, он был сожженный гном, этого будет довольно. Погребальные костры отгорели, союзники разошлись в разные стороны, и Дайн-железностоп увел свой народ к грудному кряжу. Перед уходом Трайн сказал Торину дубащиту. «Кому-то цена за голову на колу покажется слишком высокой». Мы отдали за нее по меньшей мере свое царство. Какой путь ты изберешь? Вернешься ли со мной к наковальне, или пойдешь по свету? — А мне лучше наковальня, — пожал плечами Торин. Молот не даст ослабеть рукам, пока им снова не придется взяться за более острый инструмент. Так Трайн с Торином, из горской гномов, среди которых были и Балин с Глоином, Вернулись в Дунгарский край, но вскоре покинули его и долго бродили по Эриадору, пока не осели в отрогах Эредлуина. Мало их было, и скоро они вновь стали заметным народом. И во все-то времена женщин среди гномов было немного, а в таком ослабевшем роде и подавно. Дочь Трайна, Дис, принесла ему двух внуков, Фили и Кили, а у Торина, например, жены не было вовсе. Все изделия, выходившие в это время из-под молота гномов, были железными. Слова Трора о том, что кольцу нужно золото, помнили, но ни золота, ни других драгоценных металлов или камней у них не было. Пришла пора сказать несколько слов об этом кольце. Народ Дарина верил, что владеет первым из семи откованных колец. Говорили, что оно подарено государю Дума, Дарину Третьему, самими эльфами-кузнецами, и что Саурон не коснулся его. Вряд ли это именно так, ибо злая сила врага, несомненно, была в кольце, ведь он помогал ковать все семь. Владельцы кольца никогда не говорили о нем, а расставались с кольцом только перед смертью, поэтому никто не знал наверняка, где оно находится в тот или иной момент». Некоторые считали, что оно осталось в Думе, а родичи и наследники Дарина ошибочно полагали, что Трор взял его с собой в свой злосчастный поход в морею. Кольцо искали на трупе Азога, но не нашли. Теперь многие думают, что врагу удалось с помощью чар или еще как-то узнать, кто владеет последним свободным кольцом народа гномов, и все дальнейшие злоключения наследников Дарина объясняют колдовством врага но гномы оказались стойким народом. Кольцу удалось только заранить в их сердца страсть к золоту и драгоценностям. Без них жизнь была бы гномам не в радость, а грабителей они ненавидели и мстили жестоко. Нужда и скитание закалили дух гномов и научили стойко сопротивляться любому давлению. Чужая воля оказалась неспособна склонить их козлу, и поэтому ненависть Саурона обратилась к одной цели. Лишить гномов того, чем они владели. Видимо, именно кольцо по прошествии стольких лет отравило жизнь Трайну. Ничто более не радовало его, а жажда золота жгла сердце. Наконец не в силах больше терпеть, он решил возвращаться в Эребор. Спутниками его стали Балин, Двалин и еще несколько гномов. Торину он ничего не сказал. Об их путешествии известно мало. Можно предположить, что едва путники вышли в дорогу, шпионы Саурона выследили их. Волки и орки подстерегали маленький отряд, зловещие птицы застили солнце, и чем дальше гномы продвигались на север, тем больше препятствий им приходилось преодолевать. Однажды темной ночью гномы брели долиной Андуина, когда черный дождь заставил их искать укрытие под кронами Лихолесья. А наутро Трайн исчез. Спутники долго искали его, не нашли и вернулись обратно. Только много лет спустя выяснилось, что Трайна схватили по вражьему приказу и бросили в подземелье дол Гулдура. Кольцо забрали, долго пытали, И там он, в конце концов, и умер. Наследником Дарина стал Торин Дубощит. Да только что теперь было наследовать. Когда Траин пропал, Торину исполнилось 95 лет. Он пользовался немалым уважением среди гномов, носил гордый герб и был доволен жизнью в Эреудере. Торин был состоятельный гном, богатство свое нажил честным трудом, остав правителем правил рачительно и мудро. Прослышав о дворце государя, скитальцы из народа Дарина возвращались и оседали неподалеку. Так постепенно появились прекрасные подгорные залы, кладовые заполнились припасами, и жить стало легче, хоть в песнях часто с грустью поминали одинокую гору. Шли годы. Торин размышлял над напастями, одолевавшими его рот, раздумывал, как отомстить дракону, мечтал о новых союзах и войсках, но войска давно рассеялись, союзы были забыты, оружия не было, и большой молот Торина гневно бил и бил в кузнице по раскаленному железу. Так продолжалось до тех пор, пока Торин не повстречался с Гэндальфом. Их встречи суждено было изменить судьбу Дома Дарина и повлечь за собой дела великие и славные. Однажды, 15 марта 2941 года, Торин, возвращаясь из какого-то похода, решил заночевать в Брыле. В то же время в горцующем пони отдыхал Гэндальф. Он направлялся в Шир, где не бывал лет двадцать. Мага тревожили дела на севере. Надвигалась война. Саурон копил силы и собирался первый удар нанести по Ривенделлу. Ясно было, что помешать его планам можно, лишь перекрыв горные перевалы на севере, а кроме гномов из рудного кряжа сделать это было некому. Но их останавливала драконова пустошь, а в недрах одинокой горы затаился смог. Саурон мог попытаться использовать дракона, и тогда последствия были бы страшными». Вот Гэндальф и размышлял, как погубить смога. От этих мыслей оторвал его голос Торина. «Я много слыхал о тебе, мастер Гэндальф, и рад поговорить с тобой. В последнее время я часто о тебе думал, как будто кто велел мне искать тебя. Да я бы и искал, если б знал где». «Ну что ж, Торин дубащит», — с легким удивлением ответил маг. Я тоже думал о тебе. Хоть сейчас я и направляюсь в Шир, но помню, что эта дорога ведет и к твоему дворцу. — Коли тебе хочется, можешь называть хижину изгнанника дворцом, — вздохнул Торин. — Но как бы там ни было, если приедешь, тебе будут рады. Всем ведома твоя мудрость, а при моих заботах твой совет просто необходим. — Я приду, — кивнул Гэндальф. — По крайней мере, одна забота у нас с тобой общая. Надеюсь, внук Трора не забыл о драконе Эребора. Я ведь о нем говорю. О последствиях этой встречи достаточно сказано в другом месте. И о необычном плане Гэндальфа, и о походе к одинокой горе, закончившемся столь неожиданно. Здесь говорится только о народе Дарина. Бард-лучник сразил Смога. Возле Эребора произошло великое сражение. Орки, прознавшие о возвращении гномов, пошли войной на Эребор. Вел их Болг, сын Азога. В этой битве Торин Дубащит был смертельно ранен и вскоре умер. Похоронили его в гробнице под горой с Аркинстоном на груди. Фили и Кили тоже пали в этом бою. Дайн-железностоп, пришедший с рудного кряжа, по праву стал царем Дайном II, и подгорное царство возродилось, как и желал того Гэндальф. Дайн стал великим и мудрым государем, и для гномов снова настали дни процветания. В том же 2941 году, в конце лета, Гэндальф склонил Белый Совет осадить Долгулдур. Саурон бежал и укрылся в Мордоре. Замыслы его были расстроены, и когда война все-таки разразилась, главный удар был направлен на юг. Ведь на севере врагу противостояли Дайн II и король Бранд. Как-то раз, уже после завершения основных событий Войны Кольца, Гэндальф в Миностирите сказал Фродо и Гимли, «Много скорби принесла гибель Торина. А вот теперь в сражении на севере пал Дайн». Удивление и восхищение достойно его гибель. В таком преклонном возрасте он пал, как могучий воин, в схватке над телом короля Бранда у ворот Эребора. Это большая потеря для гномов и для всего Средиземья тоже. Но все могло быть куда хуже. Великие дела свершились на полях пелен -Нора, но нельзя забыть и о битвах на севере. Если бы не доблесть народа Дарина, в Гондоре сейчас могло бы не быть королевы, а Ривендал лежал бы в развалинах. Из победы нам пришлось бы возвращаться на пепелище. Но этого не случилось. И не случилось потому, что однажды весенним днем мы повстречались в брыле с ториным дубощитом. Это была встреча судьбы, как говорят в Средиземье. В этих хрониках упомянута единственная женщина из народа гномов. Это Дис, дочь Трайна II. Со слов Гимли мы знаем, что женщин среди гномов вообще мало, не больше трети. Они редко покидают подземные обиталища, а по обличью и одежде так похожи на молодых гномов, что посторонний глаз не способен уловить разницу. От этого и пошли глупые толки, будто у гномов женщин нет совсем, и гномы, дескать, выходят из камня. Нет, женщин у гномов просто мало, поэтому их народ и растет столь медленно. Гномы женятся или выходят замуж только один раз и при этом очень ревнивы. К тому же не все женщины гномов выбирают себе мужей. Некоторые не хотят никого, некоторые мечтают о тех, за кого не могут выйти, а если так, то ни на кого больше и смотреть не станут». Да и мужчины у гномов часто предпочитают работу семейным радостям. Гимли, сын Глоина, стал одним из самых известных гномов. Он входил в отряд девяти, провел всю войну рядом с королем Элессаром, удостоился звания друга эльфов за преклонение перед владычицей благословенного края и дружбу с Леголосом, сыном владыки Трандуила. После падения Саурона... Гимли привел на юг многих гномов Эребора и стал государем мерцающих пещер. Гномы трудились теперь и в Гондоре, и в Рохане. Для Миностирита они взамен прежних, разбитых королем-призраком, выковали новые ворота из Митриля. Леголас также привел на юг сумеречных эльфов. Они обосновались в Итилиане, и вскоре он стал прекраснейшим из владений Запада. Когда король Элессар расстался с жизнью, Леголос ушел за море. До нас дошел слух, что вместе с ним отправился и его вернейший друг и соратник Гимли. Может быть, это правда, хотя и странное, чтобы гном по своей воле покинул Средиземье, чтобы эльдоры приняли его, а владыки Запада допустили это. Такого еще не было. Правда, говорят, что Гимли ушел, будучи не в силах смириться с мыслью никогда больше не увидеть владычицу Галадриэль. И в этом случае она, одна из самых могущественных эльдоров, могла добиться для него особой милости. Более об этом деле сказать нам нечего.